Глава 29. Моих сокурсников так увлекла предстоящая авантюрная операция, которую я про себя назвала «поход в катакомбы», что отговаривать их не имело смысла. Главным аргументом было «после последнего экзамена наступают каникулы, и мы можем заниматься чем угодно». И моим сокурсникам были угодны приключения. Они даже успели разделить ролик, кто чем будет заниматься. Нужно подготовить фонари, веревки, оружие, наконец. Мне, как главному зельевару, было поручено подобрать в дорогу аптечку. Тщательно рассмотрев чертеж и определив примерное расположение подземного хода, мне вернули древние бумаги, признав меня их полноценной владелицей и хранительницей. А мне уже пора в засад. Нужно проведать скизи. Кот отправился со мной. По дороге он все принюхивался и даже пару раз чихнул, умильно потерев нос лапой. «Вон, Гротх, всю дорожку волшебным порошком засыпали». выругался он. Скизи, как всегда, ждала меня с нетерпением. Ухаживая за своей любимицей, я постоянно думала, что не так в моем подарке Максу. Видимо, почувствовав мое настроение, Мантикора льнула ко мне больше обычного. Терлась большой лобастой головой, заглядывая в глаза. Решив, что поговорю с Максом в столовой во время ужина, я, отбросив все лишние мысли, полностью занялась моей подопечной. Наросты на спине скизи увеличились вдвое и продолжали расти с каждым днем все сильнее. Почистив щеткой ее лоснящуюся, как бархат, шкурку, намазала эти наросты мазью убирающий зуд. Погладив на прощание шелковистую гриву большой кошки, поспешила на ужин. Матвей, как обычно, вышагивал впереди, высоко подняв хвост. В столовой дружная компания боевого факультета уже сидела за столом, ждали только нас с котом. Даже, как обычно, подносик с едой захватили, и мне не пришлось идти к раздаточному столу. Но, когда я глянула на стол старшекурсников, аппетит пропал совсем. Максимуса за столом не было. К концу ужина Ольма, не выдержав моих то и дело бросаемых в сторону стола старшекурсников взглядов, встала и направилась к ним. Пару минут поговорив со Скайем, она вернулась. Наклонившись к моему плечу, рыжая лисичка зашептала мне на ухо. Скай говорит, что Максимус сразу после обеда уехал из академии, несмотря на экзамены, и до сих пор не вернулся. Видимо, случилось что-то серьёзное, раз его выпустили за ворота среди учебной недели. Сердце ёкнуло. Возможно, у Макса случилось что-то серьёзное дома, и его настроение совсем не связано с моим подарком. А я тоже себя накрутила. С одной стороны, мне стало немного легче. С другой стороны, я теперь переживала, что же там такого у него стряслось. После ужина все разбрелись кто куда. На выходе из столовой меня окликнул Алехандро. «Марина, есть пара минут. На пару слов». Мы вышли на улицу и присели на мраморные перила лестницы. «Скажи, что у тебя за отношения с Максимусом? Что между вами происходит?» Алехандро испытующе заглянул мне в лицо. «Надеюсь, ты не увлеклась им? Тебе не стоит встречаться с этим парнем. Кажется, мои щеки покрылись предательским румянцем». «Что?» Александра внимательно смотрел на меня. Я опоздал со своим предупреждением. Ты его совсем не знаешь. Он не тот, за кого ты его принимаешь. Макс хороший парень. Да, он мне нравится. Мы вроде как встречаемся. Я опустила глаза в пол. Алехандро трагично застонал, проведя по лицу рукой. Что такое? Ты что-то о нем знаешь? Я видела, вы знакомы. Да, знакомы. Не раз встречались в королевском дворце. Ты же знаешь, из какой я семьи. А знаешь, какая фамилия у Максимуса? Из какой он семьи? Его фамилия Сворожич. Думаешь, его семья будет против меня? Если честно, я ни разу не задумывалась о семье моего парня. Видя его манеру держаться, я, конечно, понимала, что он не из простой семьи, а о большем пока я не задумывалась. Сворожич – это фамилия его матери. Он взял ее на время обучения в академии. Настоящая его фамилия — Аракс де Лароле. «Вот гротх», — выругался кот у моих ног. «Вот-вот», — подтвердил Алехандра. «Тот самый Аракс?» — кот выжидающе уставился на парня. <"Данов> «Да», — припечатал тот. По мере разговора я переводила глаза с одного на другого, еще не понимая степени своего подоса. Но не зря у меня пятерка по истории магического мира. Эта фамилия всколыхнула память. «Нашего короля зовут Ричард Таракс де Лароле». Произнесла я всем известную истину. Совершенно верно. И вот сейчас в роду Аракс осталось всего двое мужчин. После смерти любимой жены наш король так больше и не женился. И детей боги им не дали. А младший брат с женой погибли в путешествии, оставив малолетнего сына. Единственного преемника престола. Максимуса Аракс де Лароле. Хорошо, что я уже сидела. Кровь отхлынула от лица. Сразу стало холодно. «Тебе плохо?» — забеспокоился Алехандро. «Ты так побледнела. Давай я помогу тебе добраться до комнаты». Я целовалась с будущим королем. «Конечно, мне там ничего не светит. Где я, ведьма с дальних лужков, простая попаданка и будущий король?» «Это только в сказках у Золушки все хорошо кончается. Мне же не стоит на это рассчитывать». Я позволила Алехандро довести себя до комнаты. Кот все путался под ногами. Роза, увидев меня в таком состоянии, как обычно, наскочила с расспросами. Но Александра тактично взяв ее под локоток, увлек в гостиную, сказав, что мне нужно выпить успокаивающего чаю. Подруга послушно пошла с ним, с беспокойством то и дело, оглядываясь на меня через плечо. Я легла на кровать, подтянув коленки к груди. Кот, запрыгнув на кровать, улегся рядом. «Да, попала ты. Еще и Флора тебе этот браслет подсунула». «А что не так с браслетом?» Но кот не успел сказать больше ни слова. Дверь без стуха распахнулась, и первое, что я увидела, это большая коробка, хокетливо перевязанная бантом, и не менее большой, даже огромный букет незнакомых мне цветов. «Так ты действительно не знаешь, что это за браслет?» Из-за букета показалась голова Максимуса. Позади него, растерянно хлопая глазами, стояли Роза и Алехандро. Я медленно села на кровати. Кот сразу забрался мне на колени, как бы прикрывая меня собой. «Нам нужно поговорить». Макс подошел ближе и протянул мне букет. «А это вам. Можете дать нам несколько минут поговорить наедине?» Он протянул коробку розе. Я успела заметить логотип кондитерской на коробке. Похоже, решил подкупить мою подругу пирожными, зная, что она к ним неравнодушна. Но та осталась стоять на месте, выжидательно глядя на меня. Макс вздохнул и произнес. Понимаешь, чтобы спокойно учиться в академии, мне пришлось поступить сюда под своей второй фамилией. Повезло, что последние годы я провел в одном военном заведении, и в лицо меня мало кто знает. Моя семья слишком известна, не хотелось, чтобы это как-то влияло на учебу. Я знаю из какой то семьи. Алехандро все рассказал мне. Макс через плечо глянул назад на облокотившегося от дверной косяк в совершенно расслабленной позе Алехандро. Тот только пожал плечами, подтверждая мои слова. «Тем более нам нужно поговорить, я представляю, что ты себе напридумывала». Скай сказал, что после ужина ты была такая бледная, что даже сама не могла дойти до комнаты. Еще один осуждающий взгляд через плечо. Я кивнула Розе, давая понять, что справлюсь. Они могут оставить нас наедине. Подруга подошла и взяла коробку из рук Макса. «Оставь мне пирожное!» Кот поднял голову, провожая глазами вкусняшки, но сам так и не сдвинулся с места. Дверь закрылась, оставляя нас одних. Макс взял стул, повернул его и сел верхом, положив скрещенные руки на спинку. Рукава немного приподнялись, и на его запястье блеснул глазами знакомый дракончик. «Так это правда? Ты принц?» Максимус поморщился. «Не люблю, когда меня так называют. К тому же в этих стенах все равны. И для тебя ничего не изменилось. Я все тот же Максимус, неравнодушный к одной боевой белой огненной ведьмочке». «Все изменилось сегодня, когда я узнала, что ты будущий король этой страны, а я обычная ведьма из провинции. Отучусь и вернусь обратно в свои луговицы. А ты станешь королем. У нас нет общего будущего. Я не верю в сказку про Золушку». сказку про Золушку? Не знаю такой. Расскажешь?» заинтересовался Макс. «Кажется, он хочет меня отвлечь». «Не стоит. Лучше сразу выяснить все до конца. Расскажи лучше ты, что не так с моим браслетом». Парень хитро прищурился. «Когда дело касается тебя, все не так. И твой браслет, он непростой. Ты помнишь из истории, откуда берутся истоки рода всех королей этой страны, рода Аракс?» Я лихорадочно копалась в своих воспоминаниях, но не могла ничего припомнить, кроме того, что род местного короля склоняется своими истоками к началу времен. Вроде так в учебнике написано. Матвей поднял голову с моих колен, ответив за меня. На истоках времен страной Кейтари правили драконы. В жилах рода Аракс по сей день течет драконья кровь. Это и большой дар богов, и проклятие одновременно. Проклятие? Я ничего не понимаю. Ты что, можешь превращаться в дракона? Максимус горько ухмыльнулся и сжал пальцы на спинке стула так, что они побелели. Уже более трехсот лет ни один мужчина из нашей семьи не может принять свой второй облик. Мой дракон заперт глубоко внутри меня, как зверь моего отца и моего дяди. Он сидит там, в глубине. Благодаря ему наш род славится своей силой и долголетием, ведь драконы были почти бессмертны. И магией нашего рода всегда был огонь. Огонь дракона. Можно сказать, что все маги, владеющие огнем, так или иначе несут в себе каплю драконей крови. Но есть нюансы. Продолжить свой род мы можем только со своей истиной. Все остальные женщины для нас ничего не значат. Вот мой дядя, потеряв свою истинную, он больше так и не женился, оставаясь верен ей до конца. Как грустно. Так вот, этот браслет... Макс поднял рукав, покрутил головой, рассматривая дракончика на его запястье. Это одна из давно утерянных вещей, входящих в полный коронационный комплект. Этот комплект всегда надевали на будущего правителя. Только золотые драконы могут указать на истинного короля. Откуда он у тебя? Купила. В волшебной лавке. Она попала в блуждающий магазинчик Флоры. Эта старая перечница все так же кочует по измерениям, появляясь там, где это кому-то нужно. Закончила я за кота. «Так значит, она была права?» «Мадам Флора сказала, что этот браслет тебе обязательно подойдет. И откуда она все знает?» «О, Флора застала еще те времена, когда над этими землями простирали свои крылья настоящие драконы». «Говорят, она была дружна с богами нашего мира». Договорив, кот положил свою голову назад мне на колени. А я, как всегда в минуты сильного волнения, запустила пальцы в его густую шелковистую шерсть. «Та самая волшебница? Я так ни разу и не смог попасть в ее магазинчик. Хотелось бы посмотреть, что там внутри. Ты ведь мне расскажешь?» Обратился он ко мне. «Что-то он юлит и глаза отводит. Что вообще происходит?» но признал в тебе браслет будущего короля государства. Так это для тебя совсем не секрет. Что-то сорвался с места, ничего мне не объяснив. Я весь день с ума сходила, думала, что дело во мне». Максимус, немного помаявшись на стуле, заговорил снова. Коронационный комплект был подарен нашему предку, тому, кто первым вступил на престол, одной из богинь этого мира. Вместе с комплектом, в который входит коронационный браслет, кольцо, корона и меч, Богиней был дарован дар обращения в дракона, дабы наш род мог защищать свои территории. И многие века никто не отваживался посягнуть на эти земли. Наш род ширился и процветал, наполняя небо шумом крыльев. Но около 300 лет назад из комплекта были украдены браслеты корона. С их потерей драконы рода Аракс потеряли способность к обращению. И в то же время в разных уголках мира начали погибать все, кто когда-то покорял небеса. Вскоре остались только мой дядя и отец. А скоро и без вести пропал, и он с мамой. Наш род неоднократно взывал к богине, нашей защитнице, но она бесследно исчезла из этого мира. Глаза Макса потемнели. Было видно, что он до сих пор тяжело переживает потерю родителей. И тут ты преподносишь мне такой необычный подарок. Сначала я подумал, что ты просто рассекретила меня, узнав мою настоящую фамилию. А браслет — это обычное украшение. Намек на то, что тебе известно, к какому роду я принадлежу. Древние артефакты королевской семьи как раз проходят на первом курсе по истории магии. Но когда браслет признал меня, внутри зашевелился мой внутренний зверь, мой до сих пор бдремавший дракон, который ни разу не видел неба. Я ясно услышал его голос. Забыв обо всем на свете, я рванул к дяде во дворец. Он подтвердил, что браслет подлинный. Дядя еще помнит его на руке своего отца, бывшего правителя Кейтарик. Мы немного помолчали. Я, переваривая услышанную информацию, а Макс, видимо, готовился выдать мне очередную порцию секретов своего рода. Я рассказал дяде о тебе. Он жаждет с тобой познакомиться. На время каникул он приглашает тебя к себе во дворец. Хо-хо-хо! Ну вот что мне так везет на разные приключения? Ведь мечтала тихо, мирно отучиться в академии, передать весточку родным и вернуться в свой домик у самого дремучего леса. А тут целый король государства. У меня даже платья приличного нет, чтобы появиться во дворце. Да и местного этикета я не знаю. Ни к чему мне это. Может, я тебе все подробно расскажу, как попала в волшебную лавку, а ты, дяде, все передашь. Ну, где я и где дворец? Тут Макс как-то коварненько улыбнулся. Думаю, ко дворцу тебе рано или поздно придется привыкать. Я нахмурилась. Что он имеет в виду? А нахальный огневик улыбался во все свои 32 белоснежных зуба. Или сколько их там у драконов, глядя на меня. Что ты знаешь об оборотнях? Об их способности находить свою единственную, свою истинную пару. Драконы — те же перевёртыши, имеющие свою вторую ипостась, владеющие магией огня. И нашими истинными могут стать только одарённые этой магией женщины. Другие просто не смогут выносить наше потомство. Ведь только в таком браке у драконов появляются наследники. Огромным счастьем считается найти свою единственную. И я свою уже нашел. Он сидел напротив меня и нагло улыбался. А у меня сердце затрепетало и ухнуло куда-то вниз. Сразу стало холодно. Я сжала в раз побледневшие пальцы в густой шерсти кота. «Ведь мне очень нравится этот симпатичный, наглый, самоуверенный огневик. Да что я вру самой себе!» не заметив, как я влюбилась в него по уши. А он вот сидит напротив и рассказывает, что нашел свою единственную. Даже знать не хочу, кому так повезло. Наверное, это кто-то из тех напыщенных аристократок, которых в дворце не стыдно показать. Не то, что я. Кто-то, достойная стать королевой этой страны. Непрошенные слезы застили глаза зыбкой пеленой. В полной тишине Макс произнес. «Это ты, Марена. Ты моя единственная». Мой дракон учуял тебя еще при первой нашей встрече, там, в коридоре Академии, когда ты так эпично сбила меня с ног. После этого я, как мог, старался быть поближе к тебе. Ты притягиваешь меня не хуже магического поля. А еще ты так умопомрачительно пахнешь, скошенной травой и горячей от солнца земляникой, а еще немного свежим ветром. Рядом с тобой я совсем теряю голову. Обещаю, я сделаю для тебя все возможное и невозможное. Ты позволишь мне любить себя. Я подняла полные слез глаза на этого невероятного несносного дракона, моего дракона, с трудом веря его словам. Сквозь пелену слез увидела полностью залитые золотом глаза напротив.